Глава двадцать «Куда меня ведут?» Лэнгдон торопливо шел за Андерсоном и Сато вглубь Капитолия, и сердце у него колотилось все быстрее. Их путь начался с западной галереи ротонды. Оттуда они спустились по мраморной лестнице и повернули в обратном направлении, войдя в знаменитый зал, расположенный прямо под ротондой. Крипто-Капитолия. Воздух здесь был тяжелее, и Лэнгдон ощутил первые признаки клаустрофобии. Низкий потолок и тусклый свет подчеркивали массивность сорока дорических колонн, поддерживающих огромный каменный пол, ротонды. «Спокойно, Роберт. Нам сюда!» Андерсон свернул налево и пошел через круглый зал. К счастью, именно в этой крипте никаких покойников не было. Лишь несколько статуй, макет Капитолия и помост под Балдахином, на который во время похорон ставили гроб. Однако компания промчалась по крипте, не взглянув даже на четырехконечную звезду в центре пола, где раньше горел вечный огонь. Андерсон явно спешил, а Сата с головой ушла в свой наладонник. Лэнгдон слышал, что сотовая связь есть даже в самых глухих закоулках Капитолия. Для сотен ежедневных правительственных звонков. Пройдя крипту по диагонали, трое попали в слабо освещенный вестибюль, а затем принялись петлять по извилистым коридорам с бесчисленными дверями. На каждый был идентификационный номер. Лэндон шел и читал. С-154, С-153, С-152. Он понятия не имел, что находится за этими дверями. Но хоть одно теперь прояснилось: Татуировка на ладони Питера SBB 13 номер какой-то комнаты в недрах Капитолия. Что это за двери? А Лэндон покрепче прижал к себе портфель и задумался, какое отношение шкатулка Соломона могла иметь к двери под номером СББ-13. «Офисы и склады», — ответил Андерсон и добавил, косясь на сату. «Частные». Та даже не оторвалась от своего Блэкбери. «Они вроде совсем крошечные», — заметил Лэнгдон. «Да, помпезные кладовки, по сути». Но другой такой востребованной недвижимости в Вашингтоне еще поискать. Это сердце первоначального Капитолия. Старый зал заседаний Сената в двух этажах над нами. «А СББ-13?» — спросил Лэнгдон. «Чей это офис?» «Нечей. СББ — частное хранилище. И я несколько удивлен». «Андерсон?» — перебила его Сата, не отрываясь от наладонника. Ведите, Не отвлекайтесь!» Он стиснул зубы и молча повел их через странного вида помещения, гибрид камеры хранения и лабиринта. Почти на каждой стене висели таблички и стрелки, указывающие на те или иные комнаты в паутине коридоров. С-142, С-152, С-Т-1, С-Т-70. H1, H166 и HT1, HT67. Лэндон подумал, что в одиночку ни за что бы отсюда не выбрался. Это же настоящий лабиринт. Насколько он понял, буквы S и H говорили о том, что комната находится либо на стороне Сената, Сенат, либо на стороне Палаты представителей, House of Representatives. А зоны, обозначенные СТ и HT, находились на террасном этаже. А где же тогда СББ? Наконец они подошли к тяжелой стальной двери с электронным замком, прорезью для карты и табличкой. Этаж СБ. Значит, уже близко. Андерсон неохотно потянулся за карточкой. Ему были не по душе требования сата. «Мне всю ночь здесь торчать?» — поторопила его она. Андерсон вставил карту в прорезь, открыл стальную дверь, и они вошли в находившийся за ней тамбур. Замок щелкнул, и дверь затворилась. На это Лэнгдон точно не рассчитывал. Вниз уходила еще одна лестница. «Опять?» — изумленно спросил он. «Под криптой есть еще этаж?» «Да», — ответил Андерсон. «СБ расшифровывается как «Синейт Basement, цокольный этаж. Сторона Сената». Лэнгтон застонал. «Лучше не придумаешь».